Глава по приказу генерала. Читает Сергей Вячеславович Шилков. Генеральный директор нижегород «Стройпроект». В июле 1943 года, после разгрома немецких войск на Курской дуге под Панарями, что севернее города Курска, наши войска стремительно продвигались на запад, к Днепру. Погода способствовала нашему наступлению. Стояли жаркие, солнечные дни – Дороги были хорошие, видимость отличная. В воздухе господствовала наша авиация. Боевая задача нашего 65-го гвардейского минометного полка «Катюш» и второго дивизиона, которым я командовал, состояла в том, чтобы, не отрываясь от передовых частей, обеспечить огнем форсирование войсками Днепра, севернее города Киева, и дальнейшее наступление на город Житомир. Ожесточенные бои развернулись за плацдарм на правом берегу Днепра. Немцы вводили в бой свои резервы. В этой обстановке я решил залпами одной батареи уничтожать в пунктах сосредоточения подходящие резервы немцев, их живую силу и технику. Один залп батареи состоял из 64 мин. Наша вторая батарея, переправившаяся на правый берег прямой наводкой, кинжальным огнем, уничтожала контратакующие группы противника с бронемашинами и танками. Упорные бои за плацдарм стихали трое суток. После разгрома этой группировки дивизион вместе с наступающими частями продвигался в обход Киева в городу Житомиру. И на вторые сутки и этот город был освобожден. Здесь мы перешли к обороне. В боях за плацдарм личный состав дивизиона проявил мужество, стойкость, военную смекалку, находчивость, умение воевать в самой сложной обстановке. Особенно отличились командир батареи, старший лейтенант Белозеров, Командир боевой машины, сержант Усманов, рядовые Яковлев и Сизов. За мужество и отвагу при форсировании Днепра были награждены орденами и медалями три офицера дивизиона, двое сержантов, семеро рядовых. Были и потери. Убит один, и ранено два офицера, и семь рядовых. Все раненые после лечения в армейском госпитале вернулись в дивизион. За умелое командование дивизиона в этих боях я был награжден орденом Александра Невского который мне вручил командир полка. По данным войсковой разведки и собственных наблюдений, потери немцев от огня дивизиона составили убитыми до 3000 человек. Сожжено бронемашин 17, танков 6, артиллерийских орудий 12, минометов 10, автомашин 30. Ранней весной 1944 года маршал Жуков в самую распутицу решил наступать по Украине в Коршунь-Шевченковском направлении. Войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону противника и, преодолевая грязь украинского чернозема, медленно продвигались на запад, преследуя отступающих немцев. На третий день наступления наши передовые части и я со своей разведкой, связистами и одной боевой машиной продвинулись на 25 километров и ранним апрельским утром вышли на хутор из трех домов, из сада, стоящих на холме, с которых хорошо просматривалась вся окружающая местность. Все офицеры и солдаты очень устали и дремали кто как мог. И вот на рассвете адъютант командира корпуса сообщил, что генерал-майор Ивлев вызывает меня к себе на командный пункт. Я немедленно явился к генералу. Он вышел со мной на крайну хутора, показал цель и приказал. «Майор, видишь немцев? Немедленно уничтожь. Не выполнишь? Отдам по трибунал». В километрах в двух от хутора по грязи отступал примерно батальон солдат и офицеров. 350-400 человек. И четыре бронемашины. У меня, как у артиллериста, просто закипела кровь. Нельзя упускать такую цель. по одной боевой машине с 16 минами было явно недостаточно, о чем я и доложил генералу. Но он повторил мне, «Выполняйте приказ». Тогда я мгновенно сообразил, выход есть, немедленно вызвать по рации командира первого дивизиона нашего полка и дать ему координаты цели. Отличный радист Ефрейтера Белозеров быстро вошел в связь. Я дал координаты цели своему боевому другу. Тот измерил по карте дальность и сказал, «Достаю». Прошло 10 минут, и залпом с двух направлений из девяти боевых «Катюш» 144 мины. Цель была накрыта уничтожающим огнем на всей площади. От батальона противника не осталось ничего живого. Я доложил генералу об исполнении его приказа. Он остался доволен и сказал «молодцы артиллеристы» и объявил благодарность всему личному составу. Наумов Степан Афанасьевич родился в 1918 году в деревне Высокове, в Мордовии, с 1936 года в Красной армии. Перед войной окончил артиллерийское училище и служил в 175-м артиллерийском полку. Воевал на Калининском, Сталинградском, Центральном и Первом Украинском фронтах, гвардейских минометных полках, в должностях начальника штаба дивизиона и командира дивизиона. Один раз был ранен. Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону сталинграда За освобождение Праги. Уволен с военной службы в 1958 году. Звание полковника. Скончался 10 марта 1997 года.